Правдивости этих слов пришлось очень скоро убедиться. Мне была вручена копия приказа о назначении на должность командира лёгкой бомбардировочной авиабригады в Харьковский авиагарнизон. Скажу прямо, очень трудно мне было в бригаде довольно длительное время. Потом дело пошло на лад. Помогли коммунисты, партийная организация. Всю осень и зиму шла напряженная учебная работа в классах и на аэродромах. Летали много. Прав Суворов утверждая, солдат ученье любит, было бы с толком. Наши летчики, техники, механики видели толк в учебе и не жалели времени и сил на подготовку к вылетам и на сами полеты. Наступила весна. Отжурчали звонкие ручьи, Поля и рощи оделись в зеленый наряд. Мы готовились к празднику 1 мая. Решили отметить в приказе лучших летчиков, штурманов, техников, механиков. Перед праздником съездил в Харьковскую обкомпартию к секретарю Алексею Алексеевичу Епишеву, с которым у нас завязались хорошие дружеские отношения. Подготовили воздушный парад. Над городом в часы первомайского парада и демонстрации – прошли плотным строем колонны наших самолётов. Праздник удался. А утром 4 мая над гарнизоном взвыла сирена, возвестившая боевую тревогу. Эту в бригаду неожиданно нагрянула комиссия, командующий войсками округа, начальник военно-воздушных сил округа, много офицеров. В общем, большое начальство. На аэродроме Сокольники, куда я срочно приехал, стояла группа инспектирующих. Они наблюдали за действиями личного состава, часто поглядывая на часы, стрелки которых, как мне казалось, слишком стремительно бежали по циферблату. Товарищ командующий, бригада к вылету готова. Командующий войсками округа поставил задачу. Взлет с практическим бомбометанием. Есть. Один за другим звенья поднялись в воздух, собрали спорта. На кругу и ушли в район полигона Когда все 102 самолета бригады с грузом бомб поднялись в воздух Я доложил об этом командующему войсками На все ушло 55 минут Взглянув на часы, удовлетворенно произнес командующий Это меньше, чем норматив, отлично Но подожди, радоваться, товарищ полковник Посмотрим, как отбомбятся, как совершат посадку Не подвели лётчики бригаду. Отбомбились отлично, вернулись на аэродром чётким строем, организованно зашли на посадку, сели, зарулили на стоянку. Вот теперь вижу, бригада к бою готова. Благодарю. На разборе этого полёта командующий войсками округа и представители штаба не жалели похвал. Всех расхвалили, никого не обидели. И надо же такому случиться, что в скором времени в бригаде произошло тяжёлое происшествие столкновение двух самолётов в воздухе. Погиб воздушный стрелок, остальные спаслись с парашютами. Мы все остро переживали эту трагедию, но больше всего нам досталось от окружного начальства. Если раньше нас расхваливали, то теперь разносили по всем статьям и узнались мы, и тому успокоились, и неизвестно, кто мы, и непонятно, на кого мы работаем. А бригада летала хорошо. Создался крепкий командный коллектив. Лётный состав шёл от рубежа к рубежу во владении полётами. Стали летать на предельный радиус на разведку, на бомбометание в простых и сложных метеоусловиях, днём и ночью, в ясную погоду и в облаках. В конце 1940 года я ввёл бригаду с сознанием честно выполненного долга, уверенной в том, что в любую минуту бригада готова подняться в воздух и нанести по врагу сокрушительный удар. Есть в Средней Азии чудесная, сказочно красивая долина. В этой цветущей долине, утонув в зелени, стоял дом отдыха лётчиков авиационной дивизии, которым мне доверили командовать. Вечером 21 июня 1941 года мы приехали в долину, чтобы свалить с плеч усталость от напряжённой работы и набраться сил в запас. Поработать пришлось перед поездкой много. Авиационная дивизия была только что сформирована.